Глава тридцать Повисла звенящая тишина. Все оборотни разом замолчали. Давящую ауру королевы оборотней почувствовали даже люди. Ледая упала на колено, не в силах бороться с нахлынувшей паникой и бессилием. Она потратила последние силы, чтобы вылечить себя, но ей требовалось больше времени для восстановления пламени. Ей повезло — И почти вся татуировка уцелела в бою с Линдалисом. Риса тем прикосновением значительно расширила ее запас энергии. Однако ее животная часть серьезно пострадала, а человеческое тело не слушалось. Ей нужна небольшая передышка, за которую пламенная орхидея окончательно восстановит баланс между обличиями и исцелит ее. Осталось понять, есть ли у них хотя бы минута перед надвигающимся кошмаром. Она посмотрела на зрителей, потом на Айона, на Гилема, и в итоге на Родлая. Он из уверенного и готового сражаться оборотня превратился в побледневшего щенка. Подобного развития событий не мог предположить никто. Лишь книгописец смотрел на королеву оборотни без страха. Теперь он знал намного больше, чем все остальные. Вон, и стоило приказу королевы оборотней сорваться с губ, как все кинулись к воротам. Началась настоящая давка и паника. Люди вжались в свои места и прикрыли голову, пока остальные покидали опасную зону. Айон ничего не понимал. Он чувствовал, что произошло непоправимое и самое ужасное еще впереди. Принц наблюдал, как Редлай делал несколько шагов назад, становясь в боевую стойку. Он выпустил когти от переполняющего его до краев страха. Айон перевел глаза на Гиллима и Рису. Которые безэмоционально смотрели на творящуюся вокруг неразбериху. За считанные минуты здесь не осталось никого, кроме команды людей и редлая следай. Королева оборотней сняла с головы венец, она медленно вытянула руку вперед. Ворота запереть, полное сокрытие. И после этих слов они оказались заперты на арене, и, вероятно, королева оборотней воспользовалась силой искры советника. Принц и команда, прошу вас спуститься вниз. «Не надо», — прошептал Редлай и покачал головой. Мама перевела на него ледяной взгляд, призывая замолчать. «Итак, вижу, Гилем, ты обрел силу второй истины», — сказала королева-оборотней. Все открыли рты, даже Рисы, которая все время находилась рядом с ним. «Замечательная сила, одна из сильнейших искр досталась тебе ранее». «Когда ты успел», — только и прошептал Айон. «Когда пошел в библиотеку». Ответила за него королева оборотней. Теперь я вижу отчетливо, эти стены хранят память еще с Великой войны. Я, к своему сожалению, не обратила внимания, насколько твои глаза сильны. Она усмехнулась и сложила руки на животе. История, которая знаками трагедии клеймила все вокруг, пробудила костер. Сначала ты увидел эти черные стены, потом вы отправились в библиотеку с моего разрешения. Не могу не признать свою ошибку. «О какой искре и костре идёт речь?» — воскликнул Айон. «Искра вашего друга сознание четырех светил. Он не забудет все, что он видел, слышал и почувствовал. Он книгописец короля людей, лучшей работы и не придумаешь. Но что случится с твоей силой в руках не тех людей?» Она словно проигнорировала вопрос Айона, однако перевела взгляд с Гиллима на него. Костер вашего друга позволяет ему знать то, что он знать не может». К примеру, он уже в курсе, как завершился бой Ледаи. Хотя он был немного занят, да? Такие силы носят вспомогательный характер. Это невероятно, но... Кайл подошел к Гелему и положил руку ему на плечо. Тот, впрочем, не отреагировал и смотрел на королеву оборотней. С такой силой мы сможем обойти наших врагов на несколько шагов вперед. Не думал, что ты неугомонный всезнайка будешь обладать таким костром. Прозвучит иронично. «Но и я не знал». Он сложил руки на груди, потом посмотрел почему-то на Ледаю. «Однако у нас другая проблема, ведь так?» «Именно», — королева оборотни печально улыбнулась. «Гелем, по своей воле или нет, ты узнал мой секрет. Я не могу выпустить тебя из этой арены. Прошу, прими как данность защиту этих знаний. Каждый на материке, кто обрел человеческое обличие, трясется из-за страха выдать секрет». Но ты узнал намного больше, чем. Ладно. Ты узнал очень много, поэтому, согласно первому закону королевы оборотней, от первой луны, после победы в Великой войне, любое живое существо не имеет права покинуть материк. К сожалению, твоя осведомленность еще опаснее. Могу предположить, не только животная сущность перестала быть секретом. И... Нет, ваш пожар мне неизвестен. От слов книгописца Айон и Рис открыли рот. Сила моего костра закончилась ровно, — он улыбнулся, — когда я узнал еще пару тайн. Повезло, что я еще в сознании. После увиденного мной я совсем не удивлен, что Линдарис смог занять место вашего наследника, — он улыбнулся. Ведь, оказывается, этот трон еще не занимал ни один оборотень. «Что?» — прошептала Ледая. Гилем сказал «пожар», — вторила ей риса и посмотрела на королеву оборотней. «А оборотни не владеют пожаром. Значит, это...» «Вы человек?» «Да», — королева Оборотни посмотрела на Азеля. «Слишком много тайн на сто метров. Никто так и не видел моего полного животного и лесного обличия. Однако, кажется, сегодня это изменится. Верно?» «Все зависит от вашего милосердия», — упрямо заявил Гилем. «Вы должны отпустить меня и всех нас. Даже моего костра не хватило, чтобы заглянуть в первопричины проклятия Айона. Для Виарума жизненно необходима наша безопасность. Сомнения не осталось, проклятие Айона — делать чьих-то рук, и мы обязаны узнать, зачем им все это. «Предложение заманчивое, но я отказываю», — без промедления ответила королева оборотней. И Азель схватился за шпагу. Кайл сделал шаг вперед, и его глаза загорелись бирюзовым. «Даже тебе не хватает знаний о понимании собственных сил. Ты опасен. А прямо здесь и сейчас я могу лишить мир великой угрозы, уничтожив всю команду». Вы связаны нитями судьбы, и ваши решения повлияют на весь Виарум. Согласно законам, я должна убить Гилема. Кто против? Вставайте рядом с Редлаем». Гилем нахмурился и побледнел. Он все же надеялся убедить королеву Оборотни не казнить его и всех остальных. Первый, как и всегда, среагировала Риса, подходя ближе к Редлаю. Азель зашипел и кинулся за ней. Айон и Кайл промедлили лишь мгновение и тоже встали рядом. Сина плотно сжала зубы, от злости перекинула Рунку из одной руки в другую и последовала за друзьями. И Лаю ничего не оставалось, как трясущимися коленками присоединиться к команде. Ледая смотрела на брата, который выглядел подозрительно. Если мама убьет Гилема сейчас, то брат не умрет. То, что книгописец его Ринханта в данный момент не имело никакого значения. К сожалению, он потеряет возможность легким путем обрести баланс между всеми тремя обличиями, но хотя бы сохранить жизнь». Ледая же не могла поверить в происходящее. Королева оборотней сверлила сына взглядом, пока вся команда собралась за его спиной. «Каково твое решение, Редлай?» Она усмехнулась. «Неужели ты в своем побеге наконец-то вспомнил про наши обычаи?» «Я и не забывал о наших обычаях, мама». Редлай специально не называл ее всеми титулами. «Даже в своем скитании по Виаруму я сохранил секрет». Вот только я не понимаю, почему ты сама их нарушаешь. «Как ты смеешь!» — не сдержалась королева оборотней. «То есть ты считаешь, что прерывать ритуал очищения — это значит следовать правилам? Ты вызывала меня на арену, а значит, я требую своего заслуженного боя». Он гордо поднял подбородок и сложил руки на груди. «После этого можешь начинать исполнять все законы, которые сама же и придумала». «Щенок, думаешь, пока ты будешь сражаться, они смогут сбежать?» — успокоилась королева оборотней. Я велела запереть двери и сковать их. Теперь они откроются лишь по моей воле и никак иначе. Хоть вечность будет длиться бой, им не сбежать. Мое слово здесь закон. И пока я королева... Кого? Людей?» Кинул ей Родлай, и уже даже Гилем не знал, чего он добивался. Складывалось впечатление, будто их друг сошел с ума. «Я по праву, заявленному действующей королевой оборотней, требую проведения ритуала очищения». Когда-то я сбежал и хочу очистить свою совесть и гордость из-за того, что нарушил закон. И хочу провести ритуал немедленно, или мы продолжим дальше нарушать великие законы. Если ты победишь в схватке, я лично придумаю тебе наказание за дерзость». Она сказала это ровным тоном, без эмоций. «Кажется, за много лун, проведенных в странствиях, ты потерял страх и уважение, Редлай. Я разочарована. Также я запрещаю тебе когда-либо покидать Третий Материк». Нет, мам. Я стал самым храбрым оборотнем. Он усмехнулся и поставил руки в бока. На службе у людей я наконец-то смог посмотреть на мир. Наш материк перестал быть клеткой. И я не просто так безрассудно бросаю одну фразу за другой. Он собрал волосы в хвост и перевязал стеблем розы так, что бутон гордо мерцал на всю арену. Я бежал и прятался всю свою жизнь, терпел и терпел. Роза терпения или кровавая роза, моя искра стали не просто аватаром и проводником vr но и оковами». «Редлай», — прошептала пришедшая в себя Ледая. Она никогда не видела брата таким серьезным и готовым, кажется, на все. Даже королева оборотней на мгновение растерялась от его смелости. «Я тут подумал, как сказал бы Гелем, раскинул мозгами. Ты ничего не делаешь бездумно, битва Ледая тому пример. Все выверено до секунды», — он усмехнулся. «А значит, ты не просто так назначила именно меня наследником трона оборотней» не просто так оставила меня в живых, когда я вернулся, и даже сейчас я продолжаю нести чушь. «Давайте мы просто уйдем», — попытался вмешаться Айон. «Нет, Айон, мы уже никуда не уйдем», — отрезал Родлай. «Мы не можем, она не позволит. Мы не убежим, хоть пусть убьет на месте. Я никуда не побегу, хватит», — он бросил взгляд на принца. «Тем более, что мы запечатаны, и я даже не знаю, как нам сломать эти двери». «Безрассудный поступок» констатировала факт королева оборотней и пошла к своему трону. «Ладно, будь по-твоему. Если хочешь отложить казнь людей на несколько минут, прошу. Я, как королева оборотней, следую не в пример вам правилам и объявляю поединок, ритуал очищения Редлая Галуа». Хм, Редлай повернулся к команде. «Смотрите, как начнется бой, что хотите, делайте, но бегите. Пусть Гилем хоть своей тяжелой от головой пробивает тараном ворота». «Мой бой не продлится долго», — Родлай говорил так, будто королева оборотни его не слышала. «Впрочем, план и нельзя было назвать тайным. По моим скромным подсчетам я могу сражаться пару минут». «Но почему?» — Гелем вышел вперед. «Ты не так ослаб, и в конце концов можешь кружить вокруг соперника часами», — книгописец сжал руки в кулаки. «И вообще мы не бросим тебя здесь. Ты должен помочь нам спасти Айона. Там, на острове, мы стали настоящей командой, и оставаться нельзя». «Видимо, мой путь заканчивается здесь, Гилем. Прости». Редлай улыбнулся. В последнее время он стал намного мягче. «Ты слышал? Выиграю я или проиграю, уйти с материка мне запретили. Это конец, во всяком случае». Редлай похлопал Гилема по плечу и улыбнулся Айону. «Вы должны уходить». «Какая самонадеянность!» усмехнулась королева оборотней. Твое время для принятия решения вышло, Редлай. Вашим планам на побег не суждено воплотиться». А я и не думал убегать, я же говорю, он развернулся к ней. Мам, да я и не выживу после этого боя. О чем ты? Я терпел всю свою жизнь. Осталось потерпеть еще немного. Он перевел взгляд на Ледаю, и ее глаза распахнулись в удивлении. Нет, родлай, не смей! Нет, ни в коем случае! Она подорвалась, но из-за взмаха руки мамы застыла. Выбирай, родлай! скомандовала королева оборотней. А ты сама глянись, родлай обвел глазами арену. «Никого нет, все оборотни разбежались», — он усмехнулся. «Некого вызывать на бой. Не хочешь открыть ворота и впустить парочку?» Усмехнувшись, он кивнул в сторону выхода. «Вряд ли, да». «Что же, выбор невелик, тут осталось только два сильных соперника, которые вовлечены в круги наследования и законы». «Редлай, нет!» — закричала Ледая, и против воли мамы кинулась к брату. «Я вызываю на ритуал очищения королеву оборотней». Все раскрыли рты. Это тихое, но упрямое заявление шокировало каждого. Слезы побежали из глаз Ледаи. Она сразу поняла план брата и то, что сейчас в течение нескольких минут лишится его. Гелем сделал шаг вперед и схватился за свою голову. Ему бы сейчас пригодился костер. Что и почему творил Родлай ему неведомо. королева не так же сидела, не веря словам сына. Такого исхода предсказать никто не мог. Она взяла эмоции под контроль. Но поступок Редлая все же выбил ее из колеи. Это не первый потомок древа жизни от ее наследования, которого она убьет. Но Редлай должен был стать королем оборотней. Сейчас эту роль взяла на себя Ледая, однако это никак не спасало ситуацию. А он смотрел на нее с вызовом, и его роза терпения мерцала знакомым красным цветом. Он стал настоящей гордостью леса. Королева оборотней встала с трона. «Будь по-твоему, сын», — прошептала она. «Мне жаль», — и посмотрела на древо жизни. «Не жалей меня, мама», — улыбнулся Родлай. «Мама, я прошу тебя, не надо. Он просто сошел с ума, не надо. Или смерть, или ссылка в Северный лес. Нет выбора. Здесь нет. Отпусти людей. а не ошибка, которая не подвластна нам. Зачем убивать твоего сына? Ты же знаешь, он не сдастся. Будет сражаться до последнего». Ледая стала между родлаем и королевой оборотней. «Все зашло слишком далеко». «Все хорошо, сестренка». Он положил руку ей на плечо. «Я все равно достиг своего предела. У меня есть люди, которых я должен защищать. Та кучка неудачников за моей спиной. Помоги ему браться с материка. Надежда только на тебя». «Я... Я знал, что случится, когда прибуду домой». Он горько усмехнулся. «А теперь бегите, черт возьми, бегите!» Он толкнул Ледаю и посмотрел на Азеля. Единственный оплот логики и сдержанности в его команде. «Пошли» рявкнул на застывших друзей дипломат. «Мы не можем позволить его жертве стать напрасной». «Вперед, мама!» — Родлай кивнул. Азелию и Кайлу пришлось оттаскивать Гилема и Рису. Они сопротивлялись. Ледая смотрела, как они подбежали к выходу, и не могла перестать плакать. Перед глазами все время всплывал момент, когда Родлай подошел к ней в обличье лесной гончий в день открытия северных врат, напуганный, ищущий хоть кого-то из своих, А сейчас она вынуждена бросить его на верную гибель. Для нее он навсегда останется щенком. Вина и боль пронзили ее сердце. Хмурый братец стал совершенно другим, настоящим оборотнем. Ледая остановилась около входа в тоннель и посмотрела на его ровную спину. «Я не могу оставить его», — прошептала она и посмотрела на Рису. «Пожалуйста, Риса, примени свою искру, пока не поздно». Ледая могла объяснить факт бездействия королевы оборотней, на применение усиления для Родлая лишь фактом любви. Она будто хотела дать возможность сыну биться на несколько минут дольше. Конечно, у него и шанса против нее нет. Вероятно, он не нанесет ей и царапины. Поэтому, когда Риса из-под тяжка коснулась лопатки Родлая и дала деру назад, его бутон розы терпения увеличился в размерах, и лепестки начали опадать. Они таяли у него ног, словно превращаясь в красное месиво. Гелем распахнул глаза, замечая, как руки Родлая Стали обращаться, и он готовился к сражению. И тут до книгописца дошло, что нет смысла больше хранить секреты. Если они все покойники, то принципиально ничего не изменится, поэтому он посмотрел на Рису. Она встала рядом с ним, поглядывая на попытки остальных членов команды вскрыть дверь. «Гелем, а да кому какая разница, Риса? Я же все равно та самая надоедливая муха, верно? Ну, снова я буду инициатором каких-либо проблем, плевать. Я могу спасти его, вас и себя заодно». Он улыбнулся. Это же моя вина, мои глаза. Нет смысла себя корить. Как и молчать. Он глубоко вдохнул и, что есть мочи, закричал: Редлай, блохастая ты псина, я все знаю. Не только то, что твоя мама человек, но и кто твой Ренханта. Больше ты меня не защитишь, поэтому давай уже развивайся побыстрее и не смей умирать. Нам еще Айона спасать. Знаешь, Редлай развернулся к нему, пока королева оборот не наблюдала. Гелем. Я не хотел подвергать никого риску. Моей искры всегда хватало, чтобы пережить семь лунья. Ну а теперь их не хватает. Они должны соответствовать твоей храбрости, он улыбнулся. Давай же, скажи эти пару слов и покончим с этим. Я все равно буду капать тебе на мозги, тут Риса дала Гилиму щелбан. Ай! Не бей меня, я пытаюсь его мотивировать сражаться. Заткнись лучше. Ты Ленханта, Гилем, шепотом произнес Редлай. Для Гиллима ровным счетом не изменилось ничего, баланс который стал для Редлая целью жизни. Он не мог передать то чувство равновесия между своими обличиями, которое прошибло его от трех простых слов. Раньше животная сущность то и дело хотела сожрать кого-то, а лесная тянула его за пределы северных ворот, пока он сам ел суп и занимался другими бытовыми делами. А сейчас его главная сила, роза терпения, стала центром баланса. Он наконец-то освободился от пута, Третьего материка. Конечно, теперь они все в опасности, а Ледая будет вечно смеяться над его легким способом достижения силы. Однако теперь он в состоянии продержаться подольше, чтобы спасти свою команду, своих друзей, и все это стало возможным благодаря Костру Гилима. Судьба не просто так собрала их вместе. Жаль узнать, зачем он уже не сможет. Вторая истина. Роза древа жизни. Кровавый дождь. И в это мгновение древо жизни, которое раскинуло над ними крону, окрасилось в алый цвет. Такое королева оборотней видела лишь однажды, когда умирал Гриздис, его последнее превращение. Теперь она стала свидетелем чего-то невероятного. Костер Редлая, знаковый для всех оборотней, он просто еще не понимал, почему. Нет, сейчас он слаб, несмотря на усиление рисы. Спустя сотню лун даже Ледая не смогла бы посоперничать с ним, Королева оборотней наблюдала, как арена укрывается лепестками роз, но они тут же превращались в кровь, которая затопила всю арену. В столице, вероятно, началась настоящая паника, поэтому королева оборотней решила не затягивать и не давать своему сыну и его друзьям больше времени. «А я-то думал, у меня костер крутой», — прошептал Кайл, и вместе с Синой начал давить на рунку, которую они решили использовать в качестве рычага. «Редлай залил все здесь кровью, я сейчас сознание потеряю». «Надо еще понять, какая от этого польза», — прошипел Азель. «Мерзость не поддается». Он попытался поддеть дверь с другой стороны шпагой. «Ледая, Ледая, помоги нам. Нужны твои навыки». На его призыв она не отреагировала, продолжая смотреть на брата. «Нам конец», — констатировал Азель. «Покажи, на что способен», — бросила королева оборотней и сделала рывок в сторону сына. «По скорости ей нет равных». Она в считанные мгновения оказалась рядом и двумя крепкими ударами отрезала когтями левую руку сына и пробила печень. Ледая успела лишь вскрикнуть и зажать рот рукой. Вот только глаза подвели ее. Редлай стоял невредимый. Она точно видела, как мама искромсала его. Королева оборотней тоже не сразу поняла, что произошло. На очередной ее выпад Редлай поставил блок, который она с легкостью преодолела, сломав ему руки. Во всяком случае, так ей показалось ибо он стоял вновь невредимый. Она даже не успевала заметить никаких изменений, последствия ее ударов исчезали. Королева оборотней сделала шаг назад и усмехнулась. «Невероятно, я поняла», — она устрашающе засмеялась. «Этому суждено стать легендой, регенерация, за которой не могу следить даже я. Ты проводник Древа Жизни, в тебе вся его энергия. Роза Терпения не только твой аватар, но и аватар самого Древа Жизни», — она цокнула языком после той самой битвы». Родлай не дал ей времени на разъяснение. Сейчас костер контролировал его разум. Он сделал выпад и попытался нанести урон, но его скорость не дотягивала до королевы оборотней. Она без труда увернулась и безрезультативно пробила грудную клетку с сына. Парой ловких движений она вырвала его сердце, и даже это не возымело никакого эффекта. Родлай стоял и смотрел на нее без эмоций. Гелем часто шутил, что он может перетерпеть собственную смерть. Шутки оказались правдой. Даже прямой удар, раскрошивший череп, не убил его. Королева оборотней пришла к однозначному выводу. Его человеческая форма не сможет справиться с сыном. Он вряд ли нанесет ей какой-то урон, однако так они могут танцевать до ночи. А рано или поздно его команда додумается, как открыть ворота, или Дая придет в себя. Редлай, впрочем, не собирался просто получать раны и терять конечности, поэтому решил нападать. Полностью применять животное или лесное обличие сейчас не имело смысла. Его сила сконцентрировалась в человеческой форме. Для нанесения дополнительного урона он лишь применил частичное обращение в лесную гончую, выпустив когти на руках и ногах. От остального толка нет. Он наносил один удар за другим, но мама ловко и совсем без труда уходила от града его атак. Радлай предполагал, даже попади он, все без толку, слишком уж она сильна и непредсказуема и все же он продолжал сражаться, привыкая к ее манере боя. Ее излюбленная привычка, как догадался Родлай, уходить в сторону в самые последние мгновение. Вряд ли она отставала по скорости, скорее хотела наиграться вдоволь. Три минуты они провели, играя в догонялки, где королева оборотней перестала атаковать из-за пугающего уровня регенерации сына, а Родлай все никак не мог дотронуться до нее хотя бы кончиком когтя. Лесные гончие отличались скоростью и проворностью. Учитывая знания, с которыми прибежал Гилем, теперь животная форма мамы — абсолютная загадка. И все же Редлай заведомо понизил свою скорость, позволяя ее рефлексам привыкнуть именно к неполной части его силы. Дополнительно к своей уловке он начал осторожно снижать скорость, намекая на усталость, хотя с его искрой истощение ему светит не скоро. У него имелось в запасе лишь мгновение, чтобы нанести хотя бы один удар и проверить прочность кожи мамы. И когда он сделал очередной выпад, его животная сущность вложила все силы в скорость, и ладонь с острыми когтями полоснула королеву оборотней по правому боку. Но даже так он смог коснуться ее лишь мизинцем и безымянным пальцем. И какое всех постигло удивление, когда пролилась кровь вожака. «Он попал!» — прошептала Ледая. «Он ранил ее!» А Редлай сам не верил своим глазам. Он стоял по щиколотку в крови, С неба падали редкие лепестки розы терпения, а он вел смертельную дуэль с мамой. Ни в каких даже самых смелых фантазиях он не приходил к столь невероятному исходу своей жизни. Но это так. И он не просто играл роль тренировочного пугала, а теснил ее в человеческом обличии. Тот факт, что он попал по ней и смог ранить, удивил и королеву оборотней. Она ошеломленно смотрела на сына, протягивая руку к ране. Последний раз кто-то смог достать ее еще во времена Великой войны, когда она еще не добралась до Третьего материка, более полутора тысяч лун назад. Ее удивленное выражение лица продержалось недолго, меняясь на восхищенное. На дне ее глаз пылал азарт. Редлай понял, сейчас начнется настоящая битва между пиком его способностей как оборотня и ее человеческой формы. «Невероятно и непостижимо! Я знала!» «Ты меня не разочаруешь!» Она прорычала и сделала такой быстрый выпад в его сторону, что Редлай чудом успел моргнуть и тут же получил апперкот, от которого его нижняя челюсть раздробилась, а клыки повылетали. Несмотря на регенерацию, он продолжал чувствовать неописуемую боль от ударов. Ему буквально вырвали сердце, однако он не успел себя пожалеть или придумать какой-нибудь план, как его схватили за лодыжку и отправили снарядом в стену. Стоило пыли развеяться, а он уже стоял целый и невредимый. Логично, что у его сил есть предел. Лепестки роз падали все реже и реже, а кровавое озеро уменьшалось. Мама собиралась довести его до предела, чтобы следующий удар в сердце стал последним. Радлай сделал два шага назад, но королева-оборотней оказалась за его спиной и вывернула ему правую руку до хруста, толкая ногой, попутно ломая позвоночник. Радлай подскочил и тут же начал получать один удар за другим. Бесчетное количество раз ломались его ребра, руки, ноги, а его команде все никак не удавалось вырваться с арены. «Знаете что? Я понятия не имею, как нам поступить. Десять минут и стерживает королеву оборотней, а мы не можем ворота разбить». Гелем бросился с Зелем давить на его шпагу, но безрезультатно. «Давайте мы сведем на нет его пафосные слова и умрем все вместе. Лучшее решение». «Ну, прости». «Здесь ни у кого нет искр с великой силой. Ледая вон вообще не отзывается». Азель орал в лицо Гилиму, уже не сдерживая раздражения. Он кинул короткий взгляд на Ледаю, потом на избиение Редлая. «Такими темпами нам придется вступить в схватку», — прошептал он. «И что, по-твоему, мы будем делать? Что-то ни одного корабля я не вижу поблизости, а мой костер может лишь подсказать, где его искать», — фыркнул Гилем. «Никто из нас не готов еще к очередному превозмоганию и открытию костра». Может, Сина? Вряд ли от вечно молодого и красивого можно получить боевой костер. Мальчики, может, вы вместо того, чтобы мериться своими достоинствами, воспользуетесь мозгами, а? Родла и правда скоро выдохнется. Риса дала им подзатыльники и подошла к ледае. «Милая, прошу тебя, очнись, мы тут не справляемся». Оборотень не ответила и продолжала смотреть на битву. «Нет, она не в себе. Как вы думаете, поздно ли возвращаться к дипломатии?» «Как дипломат, уверяю, да». «Надо было сидеть дома!» Азель закричал на Гилема. «Да хватит орать на меня, ты языкастый придурок!» Книгописец вцепился Азелью в рубашку, шпага упала с громким треском. «Ну давай, сейчас тебя никто не защитит!» Дипломат схватил Гилема за ворот и продолжал орать. Заткнулись. Лезвие рунки сины застыло между их лицами. Она говорила ледяным голосом, явно не собираясь слушать их препирательства. Радлай решил пожертвовать жизнью, а вы бессовестно устроили разборки. Думайте, как нам спастись, иначе прирежу вас, я, а не королева оборотней. Мне тоже надо найти оружие, задумчиво произнесла Риса, когда парни отцепились друг от друга. Тем временем избиение Радлая продолжалось, а количество крови вокруг них сокращалось. Последний удар заставил его упасть и посмотреть на маму снизу вверх. Она словно потеряла рассудок, соскучившись по-настоящему бою, а глаза Радлая зацепились за крону древа жизни. Все красные лепестки опали, но стоило ему поднять руку, чтобы хоть как-то противостоять королеве-оборотней, ветви древа жизни качнулись и потянулись к нему. Когда мама хотела нанести очередной удар, ее откинуло в сторону мощным ударом ветвей. Из плеча Родлая без его желания начали расти стебли розы терпения и сплетаться в единое целое с ветвями. Пока королева-оборотней поднималась после крепкого удара, вокруг ее сына уже образовались настоящие заросли а завершение формирования костра сигнализировали тысячи распустившихся бутонов. Лепестки, смерцающей пылью, наполнили все вокруг. «Вторая истина. Роза древа жизни. Сад плачущей богини». Его рука поднялась и указала на королеву оборотней, которая, услышав название атаки сына, даже охнула от удивления. Повинуясь воле Творца, оранжереи вокруг Редлая стала разрастаться и волной из веток, стеблей, лиан, основа которых составляли розы терпения, направилась на королеву оборотней. Ее скорости едва хватало, чтобы уворачиваться. Пространство арены стремительно покрывалось аватаром Редлая, сокращая область для маневров. Попытавшись атаковать одну из лиан, королева оборотней поняла, что скорость их роста и восстановления берет начало из костра Редлая. Сверхбыстрой регенерации и безграничного терпения. Растения, как и он, научились игнорировать оказываемые на них извне влияние. И в определенный момент убегать стало некуда. Команда людей отвлеклась от бесполезных попыток вскрыть ворота и наблюдала за сражением. Радлай понял, что поймать маму просто так не получится, поэтому он решил занять каждый сантиметр пространства арены. Ступить было некуда. Все. Лишь два места оставались без растений, там, где стоял он — и где находилась мама. Однако этого ему тоже показалось мало, поэтому заросли роз стали сплетать настоящий купол над ареной, превращая ее в клетку. Тень упала на всех, и лишь розы терпения мерцали, даря капли света людям. Родлай тяжело дышал. Ему не просто дался маневр, и предел его пламени довольно близок. И все же ему хватит сил для еще одной атаки. Он посмотрел на сестру и вернул внимание маме. «Вторая истина. Роза древа жизни. Ловушка из шипов. Все его тело обуяло пламя кровавого цвета, и он спешно хлопнул руками перед собой. Из лиан, стеблей, стволов, лепестков отовсюду начали расти шипы с металлическим блеском. Даже кожа самого родлая поросла шипами. И как только его ладони сжались, вся растительная масса устремилась к королеве оборотней, оплетая ее со всех сторон. Он не жалел ее. Даже мама бы не похвалила его за излишнюю доброту. Он отбросил сомнения и страхи. Эта битва не на жизнь, а на смерть. В таких сражениях побеждал лишь самый кровожадный. Королева оборотней сопротивлялась, но высокая скорость и нападение зарослей со всех сторон не оставили ей шансов. Спустя пару десятков секунд в центре арены образовался шар из роз с торчащими в разные стороны шипами. Родлай встал на колено и посмотрел вперед из-под бровей. Его татуировки рост терпения почти исчезли с ног. «Он победил?» — прошептала Риса и коснулась Ледай. «Смотри, твой брат смог одолеть вашу маму, он...» «Вы не понимаете, о чем говорите». Ледая заплакала, но наконец-то вышла из ступора и посмотрела на до сих пор запертые ворота. «Редлай, беги сюда, живо, Редлай! У вас всего несколько секунд, Редлай!» «Да она же погребена под его розами!» — прошептал Кайл. «Там и сантиметра нет без острейших шипов!» «Редлай!» — кричала Ледая. Она посмотрела на Рису. «Усиль меня быстрее, давай! Времени нет, Риса!» У Рисы не оставалось выбора, кроме как подчиниться. Глаза Ледая засветились золотом. «Максимум?» «Да», — прошептала Риса. «Ладно, я, кажется, поняла». Ледая вытерла слезы и пошла вперед. «Кажется, вы забыли!» Послышался громогласный бас прямо из шара с розами, заставляя всех людей затрястись от первобытного страха. «Забыли, с кем вступили в бой, дети!» Радлай, несмотря на то, что разговаривали именно с ним, Хромая шел к своей команде. Можно считать, первый раунд он выиграл. На этом все. Запас его сил иссяк, и нет никакой разницы, где умирать. Рядом со своими друзьями или в центре арены. Его темница недолго сможет сдерживать маму. Темно-зеленый шар начал краснеть и плавиться, как металл. Острые шипы стекали, все рушилось. Центр сплетения загорелся огненно-красным светом, И оттуда появилась нечеловеческая рука размером не меньше 10 метров, следом за ней другая. Ледая нахмурила брови и сделала шаг вперед. Ее колени тряслись от иррационального страха. Спустя мгновение раздался взрыв, и все розы разлетелись в стороны. Даже то, что атака Редлая превратила растение в металл, не помогло сдержать маму. Он подошел к сестре, задержался на мгновение и пошел к своим друзьям, падая на колени. «Простите, я сделал все, что мог». Прошептал он. К нему подбежали Риса и Гилем. Все кончено. Все хорошо, попыталась успокоить его Риса. Мы еще. Непростительно. Раздался ровный голос из поднявшегося от взрыва пылевого облака. Все посмотрели в его центр и через мгновение мощный поток воздуха освободил обзор. С самой великой войны я не обращалась к своей животной форме. Вы разбили мое сердце, но при этом я невероятно горда. Ты сильный, Редлай. «Неужели она?» — прошептал Айон. «Дракон», — завершил за него гилем. Лапы, с помощью которых королева оборотней вылезла из темницы родлая исчезли, остались только два огромных крыла, которые даже в сложенном виде еле помещались на арене. Это лишь часть ее превращения, а жар и давление, которые распространились вокруг, не давали пошевелиться. Тот факт, что мама Редлая не какое-то второсортное животное, все понимали с самого начала, но дракон... О таком никто не мог и помыслить. Гелем бы и не поверил в эти сказки, если бы своими глазами не увидел и бой Гриздиса из прошлого и нынешнее обращение его возлюбленной, Меладея Галуа. Костром бесконечные звенья времени она усилила их связь и связала сущность дракона с собой, оставшись человеком. Гелем отчетливо помнил, как Гриздис просил ее использовать пожар. Если даже он возлагал на него такие большие надежды, то что делать им? Они покойники. Кто-то тронул Гилема за плечо. «Ты видел это, да?» — спросил Айон. «Да». «Я не позволю вам покинуть арену, а своим детям я еще раз покажу, что значит быть королевой оборотней». Она говорила спокойно. «Нет, не так. Я знала, что когда-нибудь тайна моей формы раскроется». Она посмотрела на Азеля. «И все же тот факт, что мое животное обличие, красный дракон, не самый большой секрет на этой арене». Она задрала голову. «Как королева оборотней, я должна показать всем свою силу и власть», она перевела глаза на Редлая. «Чтобы больше ни один щенок не возгордился победой». «Ой, нет», — перебил ее Айон. «При всем уважении к вам, госпожа Галуа, я не могу здесь умереть. Я не просто так выжил в кораблекрушении и на непонятном острове. Я хочу снять проклятие и доказать всем, что я тоже не слабак». Айон положил руку Редлая на плечо. «И этого оборотня я забираю с собой, кем бы вы ни были». «Запрещаю!» — бросила ему королева оборотней. «Да кто бы сомневался!» — пошутил Айон. «Дружище, ты нам еще нужен, готов?» На вопрос принца Редлай кивнул. «Хорошо. Я вообще не знаю, что может произойти и что делать дальше. Но всем...» «Разойтись!» «Нет, стой!» — закричал Азель. «Архитектор!» И Айон тараном направился к воротам и врезался в них своей головой, даже не додумавшись использовать кулаки. По его предположению, он должен был отлететь от металлических ворот с позорным звоном, но, к счастью, произошло обратное. Словно листок бумаги, он прорвал ворота и снес их с петель. На этом его искренне не остановилась, а запустила по всей арене сеть трещин, заставляя ее рушиться. Даже королева не застыла на месте от мощи Айона, от того, с какой легкостью он сносил все на своем пути. А его команде только и оставалось, что, прикрывая голову руками, бежать по тоннелю и орать проклятие направо и налево. Оборотни, которые защищали выход, оказались разбросаны кто куда. Принц схватился за голову и развернулся к арене. Она начала обваливаться и разрушаться. Он понятия не имел, в чем сила его искренно все происходящее превзошло все ожидания. «И что теперь?» — заорал на него Кайл. «Ну, мы выбрались», — ответил ему Айон и состроил страдальческое выражение лица. «Мамочки, что я натворил?» «Разнес одно из старейших зданий?» — спросил его Гилем. «Сломал печати сильнейших оборотней?» — помогла книгописцу Риса. «Спас нас!» — закончила их очередную словесную схватку Сина. «Спас ли?» — шепотом спросил Азель и кивнул в сторону арены. Над руинами распахнулись огромные крылья дракона.